Вэл Макдермит и Питер Джеймс Вэл Макдермит сказала мне, что идея этого рассказа родилась, когда ее ногами занимался суровый рефлексотерапевт-немец. Лежа в его кабинете, она размышляла о том, что большинство людей считают ноги непривлекательными, однако для других они являются сильным сексуальным фетишем. И тут ей в голову пришла интересная мысль. Что если рефлексотерапевту-фетишисту, поклоняющемуся стопам, вдруг встречается пара таких безупречных экземпляров, что он захочет оставить их у себя навсегда? Так получился этот рассказ. Питер и Вэлл – оба британцы и авторы детективов-триллеров, но действие их романов происходит в противоположных частях страны. Главный герой Вэлл well, – детектив и психолог-профайлер. Примечание. Профайлер – специалист, создающий психологический портрет преступника. Конец примечания. Герой Питера – только детектив. Обоим ни разу не доводилось сталкиваться с любителями стоп, являющихся эротическим объектом, поэтому погружение в этот диковинный и чудесный мир стало для них новым и ошеломляющим опытом но одновременно и невероятно увлекательным. Питер написал рыбу, а Вел наполнила ее плотью и набросала начало, задав тон рассказа и место действия. Затем они вместе принялись работать над ним, отправляя друг другу черновики примерно на тысячу слов. Вел положилась на Питера в том, что касалось деталей полицейской работы – а сама получила определенную свободу и удовольствие описывая характеры героев и оба неплохо повеселились над жуткими шуточками друг друга касающимися стоп в результате получился совершенно уникальный результат ножки